Глава четвертая. Взрослая девочка. Детство – это когда бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя никто не съел. Разгладив складки мягкой ткани, проверила, чтобы платье нигде не выглядело примятым. Все-таки первое впечатление всегда важно, и вряд ли в новом мире это безусловное правило не работает. Выйдя из комнаты, услышала, как щелкнул невидимый затвор, и еще немного постояла, удивляясь магии. До сих пор не верилось, что мне предоставилась возможность открыть границы неизвестного и погрузиться в самое настоящее сверхъестественное, которое так сложно принять. Широко зевая, мимо шли студенты, то есть адепты магической академии. Никто не обращал на меня внимания, никому не было дела до и номерянки. Да из чего бы? Я сильно сомневаюсь, что ректор или отряд пятикурсников, отправленный для доставки объекта, на который указал неведомый мне артефакт, кричали о моем прибытии на всех углах. Все эти книги о попаданцах сильно утрируют, передавая момент обнаружения элементов, подобных мне. Еще как вариант окружающих, мое появление совершенно не интересует. Как я поняла, перемещение намерян не ново для Сарура, поэтому одной больше, одной меньше. И это неимоверно радует не то чтобы пристальное внимание людей меня как то смущало или настораживало но лучше быть серой кошкой чем белой вороной ну и третий вариант чтобы я не расслаблялась тоже имел место на жизнь народ игнорирует меня потому что сонный плюс я одета как все поэтому разглядеть во мне это та которая и не наша достаточно сложно с учетом того что одних первокурсников в этом году набрали больше двухсот человек все таки Я молодец. Что ночку не поспала? Как оказывается, отсутствие сна тоже может быть полезно. Довольная, как слон, старалась не улыбаться, да и в принципе вести себя как элементап городской маршрутки. Смотреть в окно, считать остановки и прислушиваться, что там бормочет аудиозапись у водителя, объявляющей название этих самых остановок. Таким макаром и дошла до столовой. Открытая Настеж дверь поражала воображение своими размерами. Коридоры и комнаты без того достигали высотой 3-4 метра. А тут еще такие створки для циклопа. Сразу вспомнились потоги над трудами Гомера, которые я с твердолобостью барана пыталась осилить и, самое главное, понять. Муж великанского роста в пещере той жил одиноко. Пас он баранов и коз. И ни с кем из других не водился. Был нелюдим он, свиреп, никакого не ведал закона. «Пришла?» От неожиданности подскочила покруче белика, Сердце чуть в пятки не ушло. Развернувшись, вытрещилась на ректора, недовольно скрестившего руки на груди. Точно я в его доме. И гость незваный. «Отлично, потому что закреплять за тобой магистра не буду. Мне надоело выслушивать от них жалобы о приставаниях землянок, а моему помощнику заверять эти заявления». «Могу, конечно, мадам Фрею попросить, чтобы провела для тебя экскурсию». «Благодарю». Нашла в себе силы я и спокойно улыбнулась, вместо того, чтобы с перепугу хорошенько кое-кого не огреть. «Не стоит. Я девочка взрослая, как-нибудь справлюсь. Да и деленари с ребятами мне показали, что и где находится. На первых порах хватит, дальше сама». Брови у снобы дернулись. Но по-настоящему удивиться ректор Моро себе не позволил. Возвращаю суровую морщинку на лоб. «Что ж, отлично. Тогда завтракайте и сами подтягивайтесь в мой кабинет. Знаете, где он находится?» «На первом этаже». Пользуясь полученными сведениями, ответила я. Конкретнее не знала, но признаваться в этом категорически не хотелось. «Я лучше у людей спрошу». Опросить стайла саморо уточнить местоположение его вотчины не стану. И плевать, что горды смертный грех. Просто невыносим. Ненавижу, когда равняют всех под одну гребенку. Признаться честно, я прям завелась под взглядом высокомерного циклопа. Тот такой же был в Одиссее. Или вовсе безумен. Пришелец. Если мог вздумать, что я побоюсь или уважу бессмертных. Нам, циклопам, нет нужды. «Ни в боге Зевсе, ни в прочих ваших блаженных богах. А мы породы их всех знаменитей». «Вот и славно!» Неожиданно улыбнулся Маро, пропуская в столовую адептов, но не меня. «Требование совета уже не кажется мне таким тяжким бременем. раздача там проводить?» «Лишнее». Позволила себе еще одну натянутую улыбку, мысленно продвигаясь дальше по тексту. «Где циклоп?» Из неадекватного монстра превратился в любопытного людоеда. И что это за требование тому совета? Наступив своему любопытству на горло, кивнула, прежде чем обойти здоровяка по дуге. Приятного аппетита. Устойки с огромным выбором еды оказалась первой. Благодаря окрику женщины в мантии. Ей что-то было нужно от ректора. И Маро махнул на меня рукой, величественно разрешая удалиться. Гад. Но если я хочу остаться тут, то нужно просто смириться с тем фактом, что он здесь главный. Как там этот Чурбан вчера заявил? Не привлекать к себе его внимание? Да легко. Особенно, если все пойдет и дальше так же ненавязчиво, как сейчас. Наблюдательность и благоразумие мне в помощь. Файзел, не смей! Рявкнула молоденькая девушка за прилавком, отгоняя против охочущего здоровяка лопаткой и стали от разноса и сиротливо лежащим стейком. Это ректору остался. «Ну, госпожа Алана, у меня молодой растущий организм. Нельзя так с оборотнями». «На обед отложу тебе блохастый. И ты мне про здоровое питание оборотней не втирай. По утрам бы вообще молоко пить надо. Добрее будет. А то повадились с морды друг другу бить. Ночью чувства от ваших разборок нет». «Так полнолуние же. Сегодня третий день». Еще раз услышу вой под своим окном. пеняйте на себя. Все поняли. Закивали даже длинноухие девчушки, которые в моем представлении к оборотням вообще отношений иметь не могут. Так-то. Следующий. Очередь быстро приближалась, а я рассматривала стройную девушку и понять не могла, как ей удается одним своим взглядом запугать до полусмерти. Ведь красивая и голос приятный, несмотря на тон. На вид так и вовсе моложе меня. Но кто их этих долгожителей разберет? Когда сегодня утром я вышла из ванной и заметила, что поднос с тарелкой и кружкой исчез, а на столе осталась лежать маленькая ложечка, мысль, что это знак, заставила взять столовый прибор с собой. Знакомство с обслуживающим персоналом – это уже как минимум залог успешного пребывания здесь. Пусть и в бытовом плане. Но характер лицу Аланы еще тот, «Надо действовать осторожно, чтобы меня не постигла участь плохого сапёра». «Доброе утро!» Широко улыбнулась я, когда стоящий впереди принёк получил свою порцию молочной каши и умчался за третий стол к боевикам, что-то бормоча себе под нос. «Разрешите вернуть?» «Я Есения Киселева. Прибыла вчера вечером. Это для меня ректор приказал Мавсию добыть ужин». Мальчик только о вас рассказывал?» специально подчеркнула я свой возраст чтобы меня не посчитали соперницей приятно познакомиться с кудесницей кулинарных шедевров девушка растерялась забирая чайную ложечку да ой мне тоже А откуда вы прибыли вроде набор уже закрыли да и неужто переводом на пятый да издалека а набор нет не на пятый сегодня меня определят на факультет И закроют набор. «Очень интересно!» «Заинтриговали!» «И спасибо за комплимент!» «Рада, что вам понравилось!» «А Мавсий?» «Негодный! Он же мне вчера не сказал, что ему поручение дали!» «Я бы вам не только бутербродов передала, если бы знала!» «Мужики, одним словом, что с них взять?» «Точнее, не скажешь!» Искренне засмеялась я, поддерживая непосредственность Аланы. Девушка принялась по-настоящему наваливать мне всего, что только было на витрине даже не думайте спорить в ними нужно питаться хорошо и вы вон какая худенькая да вас с бревна ветром сдует а на меня все пальцем тыкать начнут что я адептов плохо кормлю мясо любите кто ж его не любит прекрасно у меня как раз для вас есть с этими на мой поднос был отправлен последний стейк который вроде как приберегли для ректора и это а в гости приходите если сладкое любите «Одиннадцатая комната. Левое крыло на первом этаже. По правой стороне». Девушка подалась вперед, подмигнула и шепнула тихо. «Очень мне интересно, что там Мавси рассказывал про меня». «Спасибо. Постараюсь прийти». Двигаясь в направлении длинного стола, пятого слева, как и наставлял Делинарий, чувствовала себя неловко от того, что воспользовалась полученной от болтунов информацией. Но радость тоже была. Краем глаза заметила, что ректор провожает стык на моем подносе прищуренным взглядом: Чем мне повод позлорадствовать? Не зря же говорят: сделал гадость, сердцу радость. Все-таки что-то в этом есть. Место заняла там, где дистанция между учащимися говорила сама за себя. И здесь сидят одиночки. На фоне сидящих по одному адептов я совсем не выделялась. Пока. Привет, Есения! Плюхнулся рядом Ксандер, с хрустом откусывая яблоко. Отрезая сочный кусочек мяса, украдкой глянула по сторонам и тяжело вздохнула. «Ты сослужил мне плохую услугу. Не знаю, что там у тебя за репутация, но на нас как-то странно смотрят». «Это потому что я красавчик». Усмехнулся парень, рьяно махая рукой в сторону дверей, где только-только заходил Делс с Мавсием. «Ты где вчера был, когда Делинарий говорил, что сегодняшним утром каждый из вас снова становится важным пятикурсником?» «Ирония? Фух, слава Титанам! А то уже начал думать, что ты скучная, как наш библиотекарь!» Делинари что-то тихо вычитывал своему другу, явно не горя желанием вестись на провокацию полуэльфа. То Мавси был с ним не согласен. Смотреть, как терзают сомнения вампира, совсем не хотелось. Поэтому я убедилась, что еда у насытившихся исчезает со стола сама по себе и встала. Спасибо за компанию. Залпом осушив стакан с компотом из сиреневых ягод, улыбнулась несносному мальчишке. Мне пора. Куда? Я хотел... На проверку. Директор жене. Фу, что это он ест? Манку? Мне все равно. Со злорадством наблюдая, как почти нетронутый стейк испаряется в небытие, Улыбнулась еще шире. Еще надо его кабинет отыскать. Так я покажу. Сидеть, прошипела тихо, наклоняясь якобы за сумочкой. Ты и так привлек ко мне Тому ненужного внимания. Не надо больше. Брось, не будь такой жестокой. Да и о принадлежности к другому миру все равно все скоро узнают. Знакомство с нами отпугнет половину любопытствующих, и Мавси со мной согласен. «А если ты еще и будешь дружелюбна?» Ксандер, сведя брови в строгую линию, одной мимикой остановила мальчишеский поток слов. «Большое спасибо за предложение. Но сейчас я правда спешу. Конечно, я бы еще поела, да только несносный энер, природу которого я еще не успела изучить. Уже тянул злого, как тысяча демонов-дилинария, к столику целителей и некромантов. Пришлось лавировать между стульями... Но расстояние ей все-таки выгодало. Пройти мимо было бы слишком чопорно даже для меня. Поэтому, сравнявшись с пятикурсниками, уважительно кивнула мальчикам, прежде чем продолжить свой путь. Делинарий выглядел задумчиво. Мне тоже было о чем поразмышлять. Правильно ли я сделала? Определенно да. С какой стороны не глянь. Да. Во-первых, Дел сам вчера прямо сказал что их компания слишком крута, чтобы возиться с первогодками. Во-вторых, трудно не заметить, что парни действительно весьма популярны среди прекрасного пола, поэтому сразу возникнут недопонимания со стороны поклонниц. Мне, как видно, мальчишек, не имеющий кошачьи выяснения отношений, даже в страшном сне не снились. Если бы ребята хотели общаться, понятное дело, я не была бы против. Но так, из вредности на зло лидеру... От такого вообще ни одни проблемы. Пока я думала, во что чуть не вязалась, ноги привели меня на небольшую площадку, выходящую на еще одну винтовую лестницу. Да, интересно, как тут первокурсники ориентируются. Но в самом деле... «Простите», — окликнула бегущую мимо девчонку, то и дело поправляющую оправу круглых очков. «А? Что? А вы это мне?» «Да, я заблудилась». Подскажите, пожалуйста, направление. Куда вам? Девчушка окинула меня заинтересованным взглядом. К ректору. Эм, точнее, к его кабинету. Вы почти пришли. Торопливо защебетала Кроха, резко теряя ко мне интерес. Вон в тот коридор. До упора. Дверь господина Моро прямо по центру. Только если вы по личному вопросу, то это тухлый номер. Его помощник хуже волколака. Я жалобы, уже месяц хожу. Все никак не подам. Неужели и ее мои землячки атакуют? Прям не номерянки из цивилизованного мира, а гейши, самой мадам Батерфляй. Мне совершенно не хотелось верить в подобную чушь. Даже зло брало за родную землю. Спасибо. Поблагодарила адептку, кивнув на прощание. Я шла спокойным шагом, разглядывая спешащих на занятия студентов, магистров, выделявшихся на фоне молодняка, статью и выправкой лепнину и высокие вазоны с декоративными цветами. И настроение поднималось в гору. Мне нравилось все, за исключением странных намеков ректора, но я старалась о них не думать, полностью игнорируя выпады в сторону морального облика и иномерян. В конце концов, я отвечаю только за себя. Не надо меня равнять вместе с другими. У меня такой багаж знаний, что я тоже могу провести неприятную параллель. С теми же демонами. В моем представлении... Спасибо мифологии. Они вообще под землей живут, и людей в котлах день и ночь топят за грехи. Ой, что-то я не туда пошла. Напротив. Снова тот же голос перепугал меня до чертиков. Все верно. Это мой кабинет. Вы приятно меня удивили, Киселева. Что ж, заходите. Сейчас узнаем, кто вы и где вам суждено учиться».